41. -е. Первую сотню ярдов они проделали под сомкнутыми неподвижными кронами, в чьих маковках уже шуршали первые капли дождя. Когда они вышли на просеку, дождь лил уже вовсю. "Как неприятно", сказала Грейс, силясь улыбнуться, чтобы скрыть охватившее её беспокойство. У Интерборна остановился. Грейс сказал он, сохраняя сугубо деловой тон, что ему плохо удавалось. Ты не должна идти сегодня в Шертон. Но это необходимо. Почему? Это ведь 9 миль отсюда. В самом деле? Почему? После недолгого молчания проговорила Грейс. Что такое для меня моя репутация? Послушай, а ты не можешь вернуться к твоему «Нет, нет, нет! Не заставляй и ты меня возвращаться!» — воскликнула Грейс так горестно, что у Уинтерборна сжалось сердце. «Тогда идем обратно». Они медленно пошли к хижине, опять остановились на пороге, и Уинтерборн решительно заявил. «Этот дом теперь твой. У меня есть поблизости уютный уголок, где я прекрасно устроюсь на время». Лицо Грейс опечалилось. "Ох", прошептала она, поняв, что предлагает Уинтерборн. "Что я наделала?" Из двери потянуло горелым, и Уинтерборн заглянул в окно. Молодой кролик, его недельный запас еды, начал обугливаться. "Иди, пожалуйста, в дом", сказал он Грейс, "и сними кролика с огня. Потом занимайся, чем хочешь. Я ухожу". В доме ты найдёшь всё необходимое. Но Джейлс, как же твой ужин? воскликнула Грейс. Лучше я пойду в твой уютный уголок. Мне ведь столько до утра. У Интерборн покачал головой. Говорю тебе, иди в дом, ещё простудишься. В тебе чуть душа держится. А ужин подашь мне через окно, если у тебя хватит сил что-нибудь приготовить. Я подожду. Он легонько подтолкнул её к двери и вздохнул с облегчением, увидев, что она присела на край его постели. Не переступая порога, он затворил за ней дверь и повернул ключ в замке. Затем постучал в окно. Грейс приоткрыла раму, и он протянул ей ключ. "Дом твой заперт", сказал он. "И ты в нём хозяйка". Угнетённая своими заботами, Грейс, однако, не могла не улыбнуться такой необыкновенной деликатности Джайлса. Ты себя лучше чувствуешь, продолжал он. Если лучше и есть желание возиться с ужином, то приготовь мне чего-нибудь поесть. Если же не охота, то и это не страшно. Я найду, чем поужинать. Благодарная Джайлсу за его доброту, она и не подозревала, как на самом деле велика была его жертва. Грейс принялась действовать. Через 10 минут она опять подошла к окну и шёпотом позвала Джайлса. У Интерборн в тот же миг выступил из тени, и Грейс протянула ему в окно порцию еды на тарелке. Мне так неприятно, что я лишила тебя крова, проговорила она тоном глубокого сожаления, вслушиваясь в частую дробь дождя по листьям. Но ничего другого Наверное, придумать нельзя. Нельзя, быстро согласился Уинтерборн. Мне кажется, я и к утру не дошла бы до Шертона. Конечно, не дошла бы. А у тебя правда есть, где спрятаться от непогоды? спросила Грейс. В ней опять заговорили угрозения совести. Разумеется. Ты нашла всё необходимое? Боюсь, что хозяйство моё бедновато. Разве это теперь имеет для меня значение? Я ведь уж давно не тот Джейлс, и ты это знаешь, должен знать. Его глаза печально всматривались в бледное и выразительное лицо Грейс. Оно то и дело менялось, отражая гамму всевозможных чувств, что говорило о крайнем душевном волнении. Сердцу у Интерборна было тесно в груди. от жалости к этому беззащитному существу, попавшему в стальные тиски обстоятельств. Он забыл собственные беды, радуясь, что смог хотя бы приютить Грейс. Взяв из её рук тарелку с едой и чашку, он сказал: "Я закрою и ставню. Внутри есть чпеньок, на который надо надеть болт. Спи и ни о чём не думай. А утром я постучусь." Грейс испуганно спросила: "Не уйдёт ли он далеко?" "Нет, нет", поспешил успокоить её Уинтерборн. "Я буду совсем рядом. Если ты позовёшь меня, я услышу". Грейс надела на шпенёк Болт, как было сказано, и Уинтерборн ушёл в темноту ночи. Его уютный уголок оказался жалким шалашом. Четыре плетня под папоротниковой крышей с настилом из мешков сена, сухих веток. У Интерборн опустился на землю и принялся было за ужин, но есть уже не хотелось. Он отставил тарелку в сторону и растянулся на своём травяном ложе, пытаясь уснуть. Время было позднее, но сон никак не шёл. На это было много причин, но самой главной, пожалуй, были мысли о его подопечной Он сел и посмотрел в сторону хижины, стараясь различить её очертания в промозглой тьме. Хижина была такой же, как всегда, и ему не верилось, что внутри под её крышей нашёл приют дорогой друг. Он не позволил себе назвать Грейс более нежно, который так неожиданно появился здесь в лесной чаще. Поступив, Уинтерборн должен был это признать. пожалуй, несколько необдуманно. Он не решился расспросить Грейс обо всем более подробно, но дело и без того было ясно. Хотя закон отнял у него надежду на райское блаженство, Уинтерборн не без стоической гордости отнесся к выпавшему сегодня на его долю нелегкому испытанию. Был на земле только один человек, которому Грейс доверяла безгранично. И этим человеком был он, Джейлс Уинтерборн. Соображение, что сегодняшнее событие вряд ли приведёт к чему-нибудь иному, кроме новой печали, на минуту было перечёркнуто этой горделивой мыслью о доверии и чистое святое чувство, с каким он откликнулся на призыв о помощи, сделало то, что греховное, совершенно исчезло из его мыслей о грейс. Дождь все не прекращался, и скоро капли стали пробивать тощий навес над головой. Он поднялся было, чтобы заделать щели, но колени дрожали, а сердце так лихорадочно колотилось, что он оставил мысль противоборствовать стихиям, и лег опять, стараясь выбрать место по суше. Он сердился на себя за свою слабость, он, который был всегда так силен. Надо было во что бы то ни стало скрыть от Грейс своё недомогание, а для этого она не должна видеть его лицо при дневном свете. Иначе ввалившиеся щёки тотчас выдадут его. На другое утро, чуть только забрезжило, он поднялся и едва передвигая ноги, занялся хозяйством, чтобы Грейс имела под рукой всё, когда будет готовить завтрак. На скамью под окном он поставил ведро с водой, положил охапку дров, пучок лучин и кусочком мела написал на скамье: "Будет лучше, если мы не увидимся. Завтрак оставь на скамье". В 7 часов он постучал к Грейс в окно, как и обещал, и поспешно ушёл к себе под навес, чтобы она его не увидела. Он же сам хорошо видел из своего убежища, Как она услышав стук, открыла ставни и выглянула в окно. Томный взгляд её больших глаз сказал ему, что и она спала в эту ночь не больше, чем он, а по красным векам было видно, что долго плакала. Грейс прочитала послание, и в лице её, как показалось Джайлсу, мелькнуло разочарование. Она внесла в дом приготовленные еду и дрова. думая, по-видимому, что Джайлз куда-то с позаранку ушел. Джайлз, не выдавая своего присутствия, ждал, хотя и не сомневался, что деревенская девушка, пусть и получившая благородное воспитание, должна справиться с нехитрой кухонной работой. В хижине все шло так, как представлял себе Джайлз, хотя Грейс спала значительно больше, чем он. После одиночества ночи Ей очень хотелось повидать Джайлса, но прочитав слова на скамье и поразмыслив над их значением, не решилась окликнуть его. Грейс нашла множество всякой провизии в доме. У Интерборн пополнял свои запасы раз в неделю, а как раз вчера в Хинток приезжал из Шертона продуктовый фургон. Приготовив завтрак, Грейс выставила всё наружу, как накануне вечером, а сама Несмотря на то, что ей очень хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на него, поспешно отошла от окна, предоставив Джейлса самому себе. Утро было свинцово-серое, дождь, немного передохнув, полил опять. Грейс, не видя и не слыша у Интерборна, решила, что он ушёл делать свою дневную работу. Она забыла, что накануне вечером он обещал на завтра проводить её в Шердан. Раквая забывчивость. Весь день Уинтерборн находился в 50 ярдах от неё, не имея сил двинуться. Время тянулось медленно. Грейс не знала, когда отправиться в путь и на чём лучше добираться до Эксбери, поэтому не спешила покинуть гостеприимный кров. Дверь в хижину была крепко заперта на засов, так что никто чужой не мог заглянуть мимоходом. Грейс была в относительной безопасности за этими стенами, во всяком случае, в большей безопасности, чем где-либо. Сырые сумерки осеннего дня усугублялись ещё плотным шатром листвы, ронявшей с каждым порывом ветра каскады капель. Начало осени в этом году выдалось дождливым. Грейс, томясь вынужденным бездельем, сидела у окна в единственной комнате и смотрела наружу, где копошились, занятые своими делами, непогонные обитатели лесного края: зубастые из клювом, пернатые и чешуйчатые или одетые в мех, коленчатые, извивающиеся кольцами, жители земных недр. Вся эта мелочь, полагая, что у Интерборн совсем покинул хижину и теперь в ней никого нет, кружила около прикидывая, нельзя ли использовать её подзимние квартиры. Наблюдая за братьями меньшими, которым неведомы были ни законы морали, ни понятия о греха, Грейс отвлеклась немного от своих несчастий. Миновал полдень, и она стала убирать хижину, внося кое-какие усовершенствования и представляя себе, как Джайлсу будут приятны следы её хозяйствования. Один два раза Ей показалось, что из-за деревьев донёсся какой-то звук. Точно там кто-то кашлял. Но звук не приближался, и она подумала, что это щёлкает белка или какая-нибудь птица. Стало наконец темнеть, и Грейs разожгла в очаге огонь побольше. Вечер обещал быть прохладным. Когда совсем стемнело, час ещё был сравнительно ранний, и в тени деревьев уже нельзя было разглядеть человеческое лицо. Грейс с облегчением услыхала слабый стук в окно. Это мог быть только Джайлс. Она поспешно открыла раму и протянула руку, узрев знакомые очертания его фигуры. Джайлс взял протянутую руку, и Грейс ощутила, какой горячей и бессильной была его ладонь. Он очень быстро шёл, чтобы поскорее прийти, подумала она. Откуда ей было знать, что он только что выпал из-под своего лиственного навеса и что сухой жар его руки был признаком вернувшейся лихорадки. "Джайлс, ты такой добрый", воскликнула она порывисто. "Любой на моём месте поступил бы так же", возразил Уинтерборн, стараясь говорить своим естественным тоном. "А как мне всё-таки добраться до Эксбери? Я думал об этом" ответил Джайлс с заботливой почтительностью и решил, что самое лучшее остаться здесь, если ты хочешь, чтобы тебя не нашли. Ты знаешь, дом этот твой, сколько бы ты здесь ни оставалась. А твой муж, видя, что тебя нет и что ты не думаешь возвращаться, глядишь, через денёк другой уедет обратно. А я на днях схожу в Хинт так разведать, как дела. И если надо будет, провожу тебя в Шертон. Скоро начнётся заготовка сидра, и мне всё равно надо пойти туда узнать, какой нынче урожай яблок. Вот мы и пойдём вместе. Эти же 2 дня я буду очень занят. У Интербурн надеялся, что через 2 дня поправится и сможет проводить Грейс. Надеюсь, ты не очень предаёшься унынию в этом невольном заточении. Грейс ответила, что ей здесь хорошо, но всё-таки вздохнула. Они так давно знали друг друга, что читали один у другого в сердце как по книге. "Я боюсь, ты раскаиваешься", сказал Джайлс, "что пришла сюда. И ещё ты, наверное, думаешь, что я должен был в первый же вечер проводить тебя". "Нет, нет, мой дорогой, мой единственный друг", проговорила волнуясь Грейс. Я сожалею только о том, что причиняю тебе такие неудобства. Отняла у тебя твой дом, выгнала на улицу. И я не хочу больше молчать о своих чувствах. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Ни к одному человеку на свете я не отношусь лучше и никогда не буду относиться. Но поскольку я поклялась принадлежать другому, и закон не освободил меня, я не могу сейчас вести себя иначе. Не могу нарушить клятвы. Я не считаю себя связанной с ним перед лицом высшей справедливости после всего, что он сделал. Но я дала слово и теперь за это расплачиваюсь. Остаток вечера Джейлс рубил дрова, принёс воды, словом старался сделать всё, чтобы на следующий день Грейс ни в чём не знала нужды. Время от времени они перекидывались словами, И грейс ненадолго забыла о своих несчастьях и о том, что любовь её к Джайлсу обречена. Единственным прегрешением Джайлса, если это можно назвать прегрешением, нарушившим принятый им обет святого служения грейс, был невольный поцелуй, который он запечатлел на её руке, протянутой в окно на прощание. Он знал, что грейс плачет, хотя и не видел её слёз. Она опять стала умолять Джайлса простить её за то, что думая только о себе, оставила его без крова. Но это всего на 2 дня, ведь ей необходимо уехать отсюда, успокаивала она себя. А я? Я не хочу, чтобы ты уезжала, сказал горячо Джайлс. Вот, Джайлс, я понимаю. Понимаю, ответила Грейс. Но ведь ты мужчина, А я женщина. Я не могу сказать яснее. Я так хотела бы впустить тебя, но ты понимаешь, о чём я думаю. Ведь ты так хорошо меня знаешь. Да, Грейс, да. Я знаю, нерасторжимые узы твоего брака вполне определяют наши отношения. Я просто сказал то, что чувствую. Если я останусь То самое большее через неделю меня здесь найдут. И сколько мне известно, он может по закону потребовать моего возвращения. Да, ты, наверное, права. Ты уйдёшь отсюда, когда захочешь, дорогая Грейс. Может, всё ещё образуется, на прощание попытался утешить её Джейлс. И Фицперс не будет навязывать ей себя, видя какую это причиняет ей боль. Затем окно затворилось, ставни захлопнулись, и шорох его шагов умолк. Не успела Грейс лечь в тот вечер в постель, как завыл ветер, и после первых яростных порывов полил дождь. Ветер дул всё сильнее, буря разыгралась вовсю, и трудно было поверить, что не человек из плоти и крови, а нечто бесстелесное, невидимое грохочет по крыше, с треском гнёт ветви. прыгает с деревьев на трубу, суёт голову в дымоход, завывает и свистит снаружи за каждым углом, как в рассказах ужасов. Нарушителем спокойствия был бесплотный дух, которого нельзя увидеть, а можно только ощущать. Первый раз за всю жизнь испытала Грейс страх перед бурей в ночном лесу, потому что никогда раньше не была так одинока. Ей казалось, что она раздвоилась. Её я, энергичная и одушевлённая ясным намерением, исчезла, оставив пустую оболочку. Ветка соседнего дерева, которая раскачивалась чуть не до земли, как гигантская ладонь, била иногда по крыше точно по лицу противника, и тотчас усиливалась барабанная дробь дождя, будто кровь вбрызгала из нанесённой раны. А ведь Джайлз там, снаружи, и Грейс не знала, хорошо ли он защищен от ненастья. Мысль о замерзшем, промокшем до нитки Джайлзе становилась нестерпимой. Это по ее милости он мокнет сейчас в холодном осеннем лесу. Чтобы дать ей приют, он оставил свой дом, в котором была всего одна комната. Она недостойна была такой жертвы и не может принять ее. Беспокойство её росло. Думая о Джайлсе, она вдруг вспомнила некоторые особенности их сегодняшнего свидания через окно, которые ускользнули было от её внимания. Его лицо, насколько она могла разглядеть, очень изменилось. Щеки опали, яркость красок потухла. Она не назвала бы теперь Джайлса родным братом Осени. Она вспомнила, что и тон его голоса стал другим, и ходить он стал медленно, с трудом волочил ноги, как очень уставший человек. А те звуки, которые слышались ей весь день, она ещё подумала, что это щёлкает белка. А вдруг это кашлял Джайлс? Так постепенно Грейс пришла к убеждению, что у Интерборн или Болин или только что встал на ноги после болезни. И что всё это время тщательно скрывал от неё свою хворь, чтобы она не терзалась совестью, принимая его гостеприимство, которое в силу обстоятельств требовало отсутствия хозяина дома. Мой бесценный, мой дорогой друг, единственная отрада моего сердца, воскликнула в сильной тревоге Грейс. Нет, нет, этого больше не будет. Соскочив с кровати, она раздула огонь Поспешно оделась и, взяв ключ, подошла к двери, находившейся в двух шагах. Дом Джайлса был, к счастью, в один этаж. Грейс не сразу повернула в замке ключ. Прижав руки ко лбу, на секунду замешкалась. В окно громко застучали сорвавшиеся с дерева капли, и Грейс решилась, повернув ключ, Настя ж распахнула дверь. Темнота снаружи была такая непроглядная, что её глаза точно залепило чёрной смолой. Только сейчас она поняла, какой был ливень. С карнизов падали настоящие реки. Она прислушалась, губы её слегка приоткрылись. Придерживая одной рукой дверь, она вглядывалась в темноту, пока глаза не привыкли и не стали различимы размахи ветвей соседних деревьев. подавив в себе робость, грейс громко крикнула: "Джайлс, иди в дом". Ответом ей был лишь шум ветра. Испуганная собственной безрассудной смелостью, грейс бросилась в дом, захлопнув за собой дверь. Но в комнату не вошла, а осталась стоять у порога, глядя в пол с пылающими щеками. А вдруг он совсем здоров? Но стыд очень скоро уступил место жалости. Грей снова открыла дверь, на этот раз более твёрдой рукой. "Джайлс! Джайлс!" опять закричала она, теперь уже во всю силу голоса, преодолев смущение. "Иди в дом! Иди скорее! Где ты? Я была слишком жестока. Я думала только о себе." Ты слышишь меня? Я не хочу, чтобы ты оставался снаружи. Сейчас же иди в дом, Джайлс. На этот раз он откликнулся. Его голос, одним из голосов Нинастье, прилетел к ней сквозь тьму и завывание ветра. Я рядом с тобой, Грейс. Не волнуйся. Всё в порядке. Ты не хочешь идти под крышу? Но ведь ты, наверное, насквозь промок. Иди сюда. Мне теперь всё равно, что обо мне подумают или скажут. Мне здесь хорошо, Грейс. Опять откликнулся Джейлс. Не беспокойся. Иди спать. Доброй ночи. Грейс вздохнула, отступила назад и медленно затворила дверь. Что теперь он подумает о ней после её безрассудных слов? А может, она заметила в нём перемену, потому что давно не видела его. Говорят, время меняет людей не постепенно, а сразу. Ну что ж, она сделала всё, что могла. Он сам не захотел вернуться в дом. И Грейс легла спать.